Маша с Павликом вышли из подъезда, и Катя проворчала с улыбкой. Наконец-то, уже десять минут вас жду. Чего так долго? Павлик, давай на заднее сиденье прыгай, а мама со мной рядом сядет. Прости нас, Кать, виновато проговорила Маша, устраиваясь на переднем сиденье. Я до последней минуты сомневалась, ехать или нет. Сама подумай, какой с меня прок. Буду сидеть с кислой рожей, только праздник Денису испорчу. «А ты не сиди с кислой рожей, ты со сладкой рожей сиди. И некогда мне твое причитание слушать, еще в супермаркет заскочить надо. Я вас в машине оставлю, а сама быстренько сбегаю, ладно? Не скучайте». Катя лихо вырулила на стоянку у супермаркета, выскочила из машины, обернулась, погрозила им пальцем. И улыбнулась летуче. «Не скучайте, я быстро». «Мам, скажи», — вдруг тихо проговорил Павлик, — тронув Машу за плечо ладошкой. «А папа тоже к дяде Денису на день рождения приедет?» «Нет, сынок, не приедет». «А почему? Он же его друг». «Нет, Павлик, не друг. Это тетя Катя, моя подруга, а дядя Денис — ее муж. Они оба мои друзья, понимаешь? Они нас с тобой позвали, а папу нет». «Потому что он обидел нас, да? Не захотел с нами жить». «И они за нас тоже обиделись!» Маша почувствовала, как резануло болью сердце. Столько тихой невысказанной обиды было в голосе Павлика. А ей казалось, он довольно спокойно уход из семьи отца воспринял. Вопросов больше не задавал после того разговора, когда она ему пыталась все объяснить. Как он тогда ей сказал? «Не плачь, мол, и без папы хорошо проживем. Наверное, не надо было потом эту тему замалчивать. Наверное, еще проговорить надо было как-то. А она замкнулась в себе, в своем горе. И растерялась теперь, не зная, что ответить Павлику. «Да, сынок. Поэтому дядя Денис его не позвал, я думаю». «Он на нашей стороне, значит?» «Сынок, да тут нет никаких сторон. Мы же не враги с папой, правильно? Просто так получилось, что папа полюбил другую женщину» а меня разлюбил. Он все равно твой папа, тебя-то он любит, и я тебя люблю. Значит, мы уже не враги, верно? Если мы оба тебя любим. Но он мне даже не позвонил, мам. Уже восемнадцать с половиной дней прошло, а он не позвонил. И опять у нее резануло по сердцу. Восемнадцать с половиной дней. Павлик все дни считает. Даже про половину не забыл. Так ждет звонка. И в самом деле. Почему Олег не удосужится позвонить сыну? Понятно, что новая любовь все эмоции забирает все свободное время, но позвонить-то ребенку можно все-таки несколько слов сказать. Я тебя люблю, сын. Мы встретимся, я тебе все объясню. Сглотнула слезный комок, в который раз подумала: не надо было им с Павликом ехать на этот день рождения. А с другой стороны, почему нет? Может, Павлик отвлечется немного, развеется. Его там друг ждет, Кирюша. И проговорила тихо, стараясь придать голосу беззаботные нотки. «Он обязательно тебе позвонит, Павлик?» «Обязательно. Просто он не может сейчас. Для этого ведь тоже смелости набраться надо, понимаешь? И давай больше не будем об этом. Тётя Катя уже идет, давай не будем портить ей настроение. Мы же веселиться едем. Тебя там Кирюша уже заждался, наверное. Ладно, мам, я понял». Ну как вы тут? Не скучали? Плюхнулась на переднее сиденье Катя, впуская в машину облако холодного воздуха. Я все купила, можно ехать. Вперед и с песнями. Маш, покрути приемник, поймай что-нибудь веселенькое. Доехали быстро. Денис открыл им ворота, и Маша вышла из машины с улыбкой, с распахнутыми для объятия руками. Денчик дорогой, с днем рождения тебя. Поздравляю! «Спасибо, Машунь!» — принял её объятия Денис, подхватил, покружил немного. «Какая ты легкая, как пушинка!» С крыльца кубарем слетел Кирюша, также обхватил Павлика, повалил в сугроб. И оба захохотали звонко, не обращая внимания на Катин крик. «Куда ты без шапки выскочил, Кирилл? Куда? Иди в дом и Павлика с собой забирай! Простыть захотел, что ли?» Маша стояла, смотрела, как мальчишки барахтаются в снегу, и вдруг услышала сзади знакомый голос. «Привет. Хорошо, что вы с Павликом приехали, Маш. Я уж думала, один буду поздравлять Дэна». Обернулась, увидела Женю. И не узнала даже сначала, так сильно он изменился. Лицо осунулось, под глазами круги темные, и сами глаза печальным огнем светятся. И подумала тут же с грустью наверное и она сейчас не лучшим образом выглядит они теперь оба с женей сбитые летчики хороша же у дениса компания на праздник подобралась ничего не скажешь машенька здравствуй как же мы давно с тобой не виделись услышала она голос вышедший на крыльцо светланы ивановны мамы дениса дай хоть поближе на тебя гляну милая поди поди сюда маша подошла И Светлана Ивановна обняла ее крепко. Так крепко, что Маша пошевелиться в этом объятии не могла. И даже отстраниться не могла от горячего шепотка доброй женщины. «Плюнь, плюнь, Машенька, не горюй, не расстраивайся. Значит, недостоин он тебя, если так поступил, подло. Когда мне Денис про Олега сказал, я даже не поверила сначала, правда? Совсем не поверила. Да разве тебя можно обидеть? Ты ж такая, такая нежная, как цветок». А Олег твой, он же подлец, если так сделал. Чистый подлец. А тебя мы любим так же, как и Катюшку. А Маринку вашу и не любили вовсе. Она всегда стервой была. Что с мужем-то сотворила бессовестное? Глядеть на него больно. Мам, отпусти Машу, задушишь. Пришел ей на помощь Денис. Лучше веди ее в дом. Пора за стол садиться. У меня и шашлыки уже подоспели. У тебя что, еще ничего не готово, да? И стол не накрыт? Да как это не накрыт, сынок? Что ты такое говоришь-то? Немного обиженно произнесла Светлана Ивановна, отпуская Машу. Идемте, ребятки, в дом, Идемте. Светлана Ивановна ушла, а Денис наклонился к Машиному уху, проговорил тихо. «Ты не обижайся на нее, Маш. Она очень тебя любит и очень за тебя переживает. Я ей говорю, чего, мол, переживать-то? Подумаешь, умер кто, что ли? Ведь не о чем, правда? И неком». «Да, Денис, не о чем и неком. Ты прав. Ну вот». Я и Женьке также сказал, баба с воздуха были легче. Подумаешь, золото потерял. Надо наоборот думать. И избавился, мол, наконец. Никто больше веревки не вьет, не злится, над духом раздражением не зудит. И тебе также скажу, твой Олег тоже не подарок. Ты в сто раз лучше его». «Это ты по какому критерию определяешь, кто лучше, а кто хуже?» Грустно усмехнулась Маша, глядя, как мальчишки бегут на перегонки к крыльцу. А по честности и порядочности вот тебе и весь критерий. Если женился, если женщина тебе поверила, если детей родил, то живи, не смотри на сторону. Если замуж вышла, то береги семью. Не делай человеку больно, если он изо всех сил для тебя старается. Семья для любого человека — это святое. Я так считаю. Разве я не прав, Маш, скажи? А как же любовь, Денис? Что тогда с любовью делать, если она ушла? Без любви в семье жить? да в задницу эту любовь вот что я тебе скажу машка ни одна любовь не стоит слезы твоего ребенка понятно а ты повторяешься денис гениальный достоевский когда говорил про слезу ребенка имел в виду не любовь а некое счастье всего мира что это самое счастье не стоит его слезы ой да один хрен не придирайся к словам машка ты ж прекрасно понимаешь о чем я говорю да понимаю И спасибо тебе, Денис. Да мне за что? Что поддержал меня, что ты на моей стороне, что на день рождения пригласил. Обычно ведь, когда женщина остается одна, ее в компанию уже не приглашают. Такая вот подлая закономерность, и ничего с этим не поделаешь. Она будто прокаженной становится на какое-то время. Самое тяжелое для нее время. Да брось, Машка, откуда у тебя эти трухлявые понятия взялись? Может раньше так и было, а сейчас все по-другому. Слава богу, время сейчас другое. Это мам твоя те такие глупости внушает, что ли? Не слушай ее, сама по себе живи и знай, что все у тебя еще будет. Все, что хочешь, то и будет. Улыбнись лучше, ну, я потом тебе улыбнусь. Потом, если захочешь. Стараясь подражать голосу артиста Колягина, изображающего тетку Чарлее. Томно проговорила Маша. «Потом». «Ну, если придуриваешься, уже хорошо», — довольно рассмеялся Денис, встряхивая ее за плечи. «Ладно, идем в дом. И впрямь давно уже за стол садиться пора. Мама для меня такой холодец сотворила. Ммм, да под холодную водочку. Что ты да с шашлычком?» Стол и впрямь был накрыт щедро. Впрочем, как и всегда в доме у Филимоновых, шумном и гостеприимном. Расселись. Отец Дениса сказал первый тост. Хотя это и не совсем тост был, просто Сергей Васильевич проговорил торжественно, обращаясь не к Денису, а к Светлане Ивановне. «Хорошего мы сына с тобой вырастили, мать. Молодцы мы. Справный мужик получился, надежный, И жену себе правильную нашел, и деток прекрасных родил». Не зря мы с тобой так постарались сорок два года назад. Ой, да ну тебя отец! Рассмеялась Светлана Ивановна, слегка смущаясь. Уж не упустишь случая себя похвалить, да? И обращаясь к Денису, проговорила душевно, с легкой слезой в голосе: "С днем рождения, сынок. Ты знаешь, как мы тебя с отцом любим, и Катеньку любим, и деточек, и друзей твоих." Застолье покатилось весело и легко, как всегда, впрочем. И Маша быстро захмелела, и показалось даже, что отпустила внутри. Даже смеяться стало так, будто и не изменилось ничего, будто все идет так, как обычно. Кажется, сейчас повернет голову, а рядом Олег сидит. Но не было рядом Олега. По правую руку от нее Павлик сидел, по левую — Женя. И она чувствовала, как Жене плохо. Хотя он тоже улыбается, в разговоре общем участвует, водку вместе с Денисом пьет. Денис давно захмелел, а Жене хоть бы что. Видно, эта водка только на счастливых убойно действует, а несчастье пробить не может. Только подумала так, и тут же услышала веселый хмельной голос Дениса, обращенный к ним с Женей. — Вы отлично смотритесь вместе, ребят! Если б не знать что да как... «Можно подумать, вы сто лет бок о бок прожили, правда? И даже внешне похоже. Может, вам и в самом деле это вместе попробовать?» В следующий момент за столом повисла напряженная тишина. Все настороженно глядели в их сторону. Ждали, как они прореагируют на выходку Дениса. Маша опустила голову и принялась нервно теребить пальцами крахмальную салфетку — А Женя произнес с тихой и неловкой досадой. «Ну, ты скажешь тоже, Денис». «А что я такого сказал, интересно?» Не унимался герой торжества. «Ты же знаешь, Жень, я человек прямой. Что думаю, то и говорю. К тому же ничего страшного я и не сказал. Если Олег и Маринка так с вами поступили, почему же вы тогда не можете? Имеете полное право, я же говорю, вы даже внешне похожи. И характерами тоже, и вообще...» «Отличная пара! С какой стороны на вас не глянь!» Маша подняла голову, страдальчески глянула на Катю. «Останови его! Мол, что же ты молчишь?» И Катя проговорила тихо, но строго. «Перестань, Денис, перестань! Смотри, Машка сейчас умрет от смущения. И вообще, они сами разберутся, понятно? Если захотят. А ты все только портишь своей бесцеремонностью. Да я ж от души, я ж любя!» Неловко пожал плечами Денис, виновато глянув на Машу и Женю. Я же думал, какие могут быть церемонии среди своих. Добавила в ситуацию неловкости и маленькая Сонечка, удобно устроившаяся на коленях у Светланы Ивановны, спросила звонко: А теперь, что ли, дядь Женя будет папой Павлика, да, если тетя Маша на нем женится? Светлана Ивановна хохотнула неловко и пугливо прикрыла рот рукой. В следующий момент проговорила весело. «А пойдемте-ка на улицу, детки. Хватит со взрослыми за столом сидеть. Там такой морозец хороший. Погуляем немного и в баньку дров подбросим. Они уже, наверное, прогорели. Мужики первыми в баню пойдут!» Весело проговорил Денис, будто бы и забыл тут же о возникшей за столом неловкости. «Сейчас посидим еще немного и пойдем в первый жар, а потом пивка холодного добавим». Маша выдохнула облегченно. Слава богу, отстал. Если бы Денис еще тему неожиданного сватовства продолжил, то хоть вон беги. Интересно, как ему такое вообще в голову пришло? Потом, когда мужчины ушли в баню, а Светлана Ивановна с детьми еще не вернулась с прогулки, Катя проговорила виновато: Ты на Дениса не сердись, Маш. Конечно, он слишком уж напролом пошел, согласна, нельзя так. Не обижайся, ладно? «Да я и не думала обижаться. Я просто удивляюсь, как ему такое в голову пришло, чтобы я и Женя... Абсурд какой-то!» «Ой, да почему же сразу абсурд?» — осторожно сказала Катя. «Даже обидно как-то за Женю, знаешь?» «Да я же не в том смысле, Кать. Ну как ты не понимаешь ей-богу?» «Да все я понимаю, Маш. все я прекрасно понимаю. Согласись, Денис в чем то прав, если рассуждать объективно» если отбросить все эти ваши страдания, переживания о былом. И что оно такое это былое? Было и прошло, нет его. А жизнь-то продолжается, верно? Это ты к чему сейчас ведешь, Кать? Да все к тому же. К тому, что вы с Женей и впрямь очень подходите друг к другу. И не смотри на меня так, я ничего страшного не сказала. Я ж тебе объясняю. Если со стороны посмотреть, если не предвзято... «У вас характеры очень похожи. Вы оба мягкие, добрые, уступчивые. Из таких, как вы, более сильные личности веревки вьют. Так и зачем вам свиваться веревками, скажи на милость, а? Зачем себя связывать с этими сильными личностями? На кой они вам сдались? Если можно жить просто, легко, не напрягая ничем друг друга. Женя, он же такой хороший, такой добрый. А как он Павлика твоего любит, как сына родного. Все время с ним возится». «Да и тебе тоже надо!» «Кать, перестань, прошу тебя, хватит!» Рассердилась Маша, поднимая на подругу потемневшие от обиды глаза. «Ладно, Денис, а ты-то куда? Ты что, не понимаешь, как мне больно сейчас, да? Что твоя забота обо мне звучит сейчас, как издевательство!» «Маш, да ты чего?» Испуганно моргнула Катя, махнув ладонью. «Да если б я знала, что ты так болезненно воспримешь мои слова!» Да, Кать, болезненно. Мне сейчас все болезненно, что не скажи, потому что оно болит, понимаешь? Болью болит внутри. Маша смахнула слезу, отвернулась. Катя подошла к ней, обняла за плечи, наклонилась к уху, прошептала виновато. Ну, прости, прости, дура, я, да, несу все подряд. Но я ж как лучше хотела. Чужую беду руками разведу, да. Не дай бог никому оказаться на твоем месте. Не плачь Маш, ладно. Сейчас мы с тобой в баню пойдем. Я тебя так веником нахлещу, все слезы из тебя выпарю. Не плачь.